Часть вторая. Книга Метаморфов. 1. Гейрокский город Далорн был чудом архитектуры. Городом застывшего блеска. Он тянулся на 200 миль вверх и вниз по ущелью Далорна. Хотя город покрывал такое огромное пространство, в нем преобладали вертикали. Конструкции, строго выдержанные в материале, поднимались, как острые клыки, из мягкой, богатой гипсом почвы. Единственным одобряемым в Долорне строительным материалом являлся местный камень – легкий, воздушный кальцит высокого отражательного индекса, сверкающий как кристалл, даже как бриллиант. Из него жители Долорна строили свои высокие островерхие здания, украшали их балконами, парапетами, громадными пламенеющими опорами с парящими консолями. Сталактитами и сталагмитами, кружевными мостами, перекинутыми высоко над улицами, колоннадами и куполами, навесами и пагодами. Жонглерская труппа Залзана Ковола вошла в город ровно в полдень, когда солнце стояло над головой и на стенах титанических башен танцевали потоки как бы белого пламени. У Валентина дух захватило от удивления. Какой изумительный показ света и формы! Далорн насчитывал 14 миллионов жителей и считался крупным городом на Маджипуре, но не из крупнейших. На континенте Алханрол, как говорили Валентину, город такой величины не представлял ничего особенного. И даже здесь, на самом пасторальном континенте Земрол, были такие же и еще большие города. Но, конечно, ни один из них не мог сравниться с Далорном по красоте, подумал Валентин. Далорн был холодным и огненным одновременно. Его сверкающие шпили настойчиво привлекали внимание, как холодная, неотразимая музыка, как пронизывающие звуки мощного органа, прокатывающиеся через мрак космоса. «Сельской гостиницы здесь нет!» — радостно крикнула Карабелла. «Мы будем жить в отеле с тонкими простынями и мягкими подушками». «Неужели залзанка Вол так расщедрится?» — усомнился Валентин. «А куда ему деться? Да Лорн предлагает только роскошное жилье». «Если мы ночуем здесь, то либо спим на улице, либо как герцоги. Третьего не дано». «Спать как герцоги?» – Валентин пожал плечами. «А почему бы и нет?» Утром, перед уходом из гостиницы, он взял с Карабеллы клятву, никому не говорить о ночных событиях. Ни Слиту, ни Скандарам, ни даже толкователю снов, если Карабелле вдруг понадобится встреча с таковым. Он потребовал, чтобы она поклялась именами – леди, понтификса и короналя. Он потребовал также, чтобы она обращалась с ним, как если бы он всегда был, есть и будет странствующим жонглером Валентином. Требуя клятвы, Валентин говорил с силой и достоинством Короналя. Так что бедная Карабелла, стоя на коленях и дрожа, также боялась его, как если бы на нем была звездная корона. Он же чувствовал себя в какой-то степени обманщиком, поскольку отнюдь не был убежден, что странные сны прошлой ночи придали ему цену. Но все же этими снами нельзя было пренебречь и следовало предпринять предосторожности, тайну, обман. Такой маневр пришел к нему неожиданно. Он даже взял клятву из Делиамбера, хотя сомневался, можно ли верить в урону и колдуну. Но Делиамбер, похоже, совершенно искренне поклялся хранить тайну. «Кто еще знает об этих делах?» – спросил Делиамбер. «Только Карабелла, но я ее связал такой же клятвой. Ты ничего не говорил Хьорту?» «Виноркису? Ни слова. А почему ты спрашиваешь? Уж очень он внимательно следит за тобой и задает слишком много вопросов. Не люблю я его». Валентин пожал плечами. «Хьортов трудно любить, но чего ты опасаешься? Он хорошо закрывает свой мост, и аура у него темная. Держись от него подальше, Валентин, иначе он принесет тебе беду». Жонглеры проехали по широким сверкающим улицам до отеля. Их вел Дилиамбер, у которого, похоже, была в голове карта любого уголка Маджипура. Фургон остановился перед башней громадной высоты и поразительно фантастической архитектуры, с миноретами и свойчатыми арками и сияющими восьмиугольными окнами. Выйдя из фургона, Валентин остановился и, раскрыв рот, с трепетом оглядывался. «Ты выглядишь так, словно тебя по голове огрели», – ворчливо заметил залзанка Волк. «Никогда не видел Долорно? Валентин сделал уклончивый жест. Его дырявая память ничего не знала о Далорне. Но кто хоть раз, видевший этот город, мог бы забыть его. Он спросил, есть ли что-нибудь более замечательное во всем Маджипуре? «Да», — ответил Скандар. «Миска горячего супа, кружка крепкого вина, шипящая на открытом огне жаркое. Ты не можешь есть прекрасную архитектуру. Даже горный замок не имеет никакой цены для голодного». Залзанковол фыркнул, довольный собой, и, подняв свой багаж, шагнул в отель. Валентин смущенно сказал ему вслед, «Я ведь говорил только о красоте города». Хилкар, обычно самый молчаливый из Кандаров, сказал, "Залзанковол восхищается Долорном куда больше, чем ты думаешь, но никогда в этом не признается. Он высказывает восхищение только перед Пилиплоком, где мы родились», — вставил Гейборн Керн. Ему кажется нелояльным сказать доброе слово о любом другом месте сказал Ирфон Кавол. «Вот он!» Их старший брат появился в дверях. «Ну!» — крикнул он. «Долго вы будете стоять? Через полчаса репетиция!» Его желтые глаза сверкали, как у лесного зверя. Он заворчал, сжал четыре кулака и снова исчез. «Странный хозяин!» — подумал Валентин. «Где-то глубоко под грубой шкурой находится цивилизованная и даже, кто знает, добрая личность». Но Залзан Кавол изо всех сил старался быть грубым. Жанглеров пригласили выступить в непрерывном цирке Долорна – городское увеселение, работающее круглосуточно и круглый год. Гейроги, преобладавшие в этом городе и в окружающей провинции, спали не по ночам, а по сезонам – по 2-3 месяца, в основном зимой, а когда бодрствовали, неутомимо требовали развлечений. По словам Делиамбера, они хорошо платили, а в этой части Маджипура никогда не было избытка странствующих артистов. Когда труппа собралась на послеобеденную репетицию, Залзанковол объявил, что они выступают после полуночи с 4 до 6. Валентин расстроился. Он особенно ждал в эту ночь руководства, которое мог бы дать ему сон после прошедших тяжелых открытий. Но можно ли ждать полезных снов, если самые подходящие для этого часы он проведет на эстраде? «Мы можем лечь спать пораньше», – заметила Карабелла. «Сны приходят в любой час. Или, может, тебе назначено время для послания». Это было нахальное заявление для той, которая еще так недавно трепетала перед Валентином. Он улыбнулся, показывая, что не обижен. Он заметил тень сомнения, мелькнувшую за ее насмешливостью, и сказал, «Я могу вообще не уснуть, зная, что вставать придется так рано. Пусть Делиамбер коснется тебя, как в прошлую ночь», — посоветовала карабелла. «Предпочитаю сам найти способ заснуть», — ответил он. Так он и сделал после дневных занятий и приличного ужина в отеле, вяленого мяса и холодного голубого вина. Он занял отдельную комнату и прежде чем лечь в постель на прохладные тонкие простыни, годные, как говорила Карабела для герцога, поручил свой дух леди Острова и молил ее о послании. Такое разрешалось и часто делалось, но не всегда давало результаты. Теперь ему больше всего нужна была помощь леди. Если он и в самом деле был свергнутым Короналем, тогда она была его матерью как по плоти, так и по духу и могла подтвердить его личность и направить его в его поисках. Засыпая, он старался вызвать зрительный образ Леди и ее острова, дотянуться через тысячи миль до нее и сотворить мост, какую-то искру сознания через эту безмерную брешь, чтобы Леди могла иметь контакт с ним. Ему препятствовали пробелы в памяти. Считалось, что каждый взрослый маджипурец знает черты лица леди и географию острова так же хорошо, как лицо своей матери и предместья своего города. Но искалеченный мозг Валентина показывал ему в основном пустоту, которую надо было заполнить воображением и наугад. Как она выглядела в ту ночь в фейерверке над питрудом, Круглое, улыбающееся лицо, длинные, густые волосы. Очень хорошо, а дальше... Предположим, что волосы черные и блестящие. Черные, как и у ее сыновей лорда Валентина и покойного лорда Реакса, Глаза карие, теплые и живые. Губы полные, щеки слегка впалые, в уголках глаз тонкая сетка морщин. Величавая, крепкая женщина. Она прогуливается по саду среди пышных цветущих кустов, желтых танегалей и эльдеронов, пурпурных туилей, всего богатства тропической растительности. Она останавливается, чтобы сорвать цветок и воткнуть его в волосы. Идет дальше по белым мраморным плитам, петляющим между кустами. Появляется на широком каменном патио на склоне того холма, на котором живет. И смотрит вниз на террасы одна под другой, спускающиеся широкими изгибами к морю. И она смотрит на запад, на далекий земрол. Закрывает глаза и думает о своем потерянном, брошенном в странствиях сыне, который сейчас в городе Гейрогов. Она собирает силы и посылает нежное послание надежды и поддержки Валентину, изгнанному в Далорн. Валентин погрузился в глубокий сон, и леди пришла. Он встретился с ней не на склоне холма под ее садом, а в каком-то пустом городе, в пустынной стороне, в развалинах среди избитых непогодой колонн, из песчаника и разбитых алтарей. Они вошли с противоположных сторон в полуразрушенный форум под призрачным светом луны. Но лицо леди было скрыто под вуалью. Он узнал ее по тяжелым кольцам черных волос и по аромату цветка Эльдерона, воткнутого в них. Он узнал, что это Леди Острова, но хотел видеть ее улыбку, чтобы согреть свой дух в этом унылом месте. Он хотел видеть ее ласковые глаза, но видел только вуаль, плечи, часть головы. «Мать?» – спросил он неуверенно. «Мать, я Валентин. Разве ты не узнаешь меня? Посмотри на меня, мать!» Она, как призрак, проплыла мимо него и исчезла между двумя разбитыми колоннами, расписанными сценами деяний Великих Короналей. «Мать!» — звал он. Сон прошел. Валентин старался вернуть его, но не мог. Он проснулся и уставился в темноту, желая увидеть еще раз это закрытое лицо и понять значение. Она не узнала его. Значит, он настолько изменен, что даже родная мать не может узнать его в этом теле. А может, он никогда и не был ее сыном так что у нее нет причин узнавать его. Ответа у него не было. Если дух черноволосого лорда Валентина был внедрен в тело Валентина-блондина, леди острова не подала и виду, что знает об этом. И он был так далек от понимания, как и в то время, когда засыпал. Он снова уснул, и почти тотчас же на его плечо легла рука и трясла его, пока он не пробудился. карабелла «Два часа», — сказала она, — «залзанковол он хочет, чтобы через час мы все были в фургоне. Сон был?» Незавершенный. А у тебя? А я не спала, потому что это разумнее. В некоторые ночи лучше вообще не спать. И она застенчиво спросила, пока он одевался. Я снова буду делить с тобой комнату, Валентин. Ты хочешь этого? Я поклялась обращаться с тобой как раньше, до того, как я узнала. Ох, Валентин, я так испугалась. Ну да, да, мы снова будем товарищами и даже любовниками. Завтра ночью. А если я корональ? Прошу тебя, не задавай таких вопросов. «И все же, если...» «Ты приказал мне звать тебя Валентином и смотреть на тебя, как на Валентина. Так я и буду делать, если ты мне позволишь». «Ты веришь, что я корональ?» «Да», прошептала она. «И больше не боишься?» «Чуточку, самую чуточку. Но ты все еще кажешься мне обычным человеком». «Хорошо. У меня был целый день, чтобы привыкнуть, и я дала клятву. Я должна думать о тебе, как о Валентине. Я клялась в этом силам». Она ехидно захихикала. «Я клялась именем Короналя, что притворюсь, будто ты не Корональ, и я должна быть верной своей клятве, обращаться с тобой, как и раньше, и звать тебя Валентином, и не бояться тебя, и вести себя так, словно ничего не изменилось. Значит, я могу прийти ночью в твою постель?» «Да, я люблю тебя, Валентин». Он слегка притянул ее к себе. «Спасибо, что ты преодолела свой страх. Я тоже люблю тебя, Карабелла». «Залзан будет в ярости, если мы опоздаем», — сказала она.